прислоняясь к стене с сигаретой в зубах Джек Берден и никто не предлагал ему шоколадки. И вот, взглянув на лицо старика, я ответил на его брюзгливо вопрос: так, ничего. Я сказал правду. То, что было раньше, теперь было ничем, ибо того, что было, нет, и того, что есть, не будет. И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 Глядя из-за чего-то, что лежало между нами, мерзость. Разорялся когда-нибудь Йервин? Не мерзость, заключил он. Слушай, сказал я, я не считаю, что губернатор Старк занят только богоугодными делами. Если к этому относится Бармотань насчет мерзости, но хоть раз ты задумался о том, в какой кабак превратили штат. Твои чистоплюи друзья вроде Стэнтона и Ирвина, с их цилиндрами, цитатами из гурации и хождением в церкви. Хозяин хоть что-то делает, а они, они тут броси же ближстаны, они все мерзость! – воскликнул он и вступленно взмахнув рукой, в которой была стиснута почти раздавленная шоколадка. Часть шоколадки упала на пол. Питомец подобрал ее. Если ты хочешь этим сказать, ответил я, что политика, включая политику твоих бывших друзей, не похожа на пасхальную неделю в женском монастыре, ты прав. Но